Часть 2. Не желаете ли вина с привкусом смерти? Глава 1. Открыв глаза, Рейка Хасев взглянула на часы, стоявшие на прикроватной тумбочке. Стрелки показывали чуть меньше семи. Уже одно то, что она смогла проснуться на полчаса раньше обычного, принесло ей искреннее чувство удовлетворения. А то, что удалось это без помощи будильника — и вовсе показалось самым настоящим чудом. Как правило, она либо вообще не слышала звона, либо, едва приоткрыв глаза, тут же снова проваливалась в сон. В результате почти каждое ее утро в последнее время складывалось по одному и тому же сценарию. Повторно заснувшая Рейка подскакивала с кровати от стука Кагаяма в дверь, и только это спасало ее от неминуемого опоздания. К слову, Кагаяма был одним из многочисленных слуг семейства Хосе. Несмотря на свою молодость, ему было около 30 лет. Он выполнял обязанности не только дворецкого и шофера, но еще и живого будильника. Что тут скажешь, не работник, а настоящее сокровище. Подобных ему людей вам вряд ли доведется повстречать за пределами семьи Хосе. Раз уж я проснулась так рано, «Почему бы не похвастаться перед Кагаямой?» — подумала Рейка. Лилея этот крошечный огонек гордости за себя, она накинула поверх пижамы легкий халат и вышла из спальни. Хотя на дворе стоял апрель, утром по-прежнему было довольно прохладно. Свежий воздух приятно бодрил тело, окончательно прогоняя сон. В конце коридора Рейка приметила Кагаяму несмотря на столь раннее время уже облаченного в строгий темный костюм. Добавьте еще темные очки, и дворецкого семьи Хасе можно было бы легко принять за человека из тех самых кругов. Однако реальный Кагаяма носил слегка старомодные очки в серебристой оправе, которые пусть и с небольшой натяжкой, но все же придавали ему интеллигентный вид. Увидев Рейка, он тут же согнулся в поклоне, чтобы поприветствовать ее должным образом. «Доброе утро, Адзё-сама! Хорошо ли вы спали прошлой ночью?» «Ага, гораздо лучше, чем обычно!» «Рад слышать!» — кивнул Кагаяма с невозмутимым выражением лица. А затем вдруг задал довольно странный вопрос. «Скажите, Адзё-сама, не возникло ли у вас каких-либо проблем прошлой ночью?» «Проблем? Нет, все было в порядке. «А что такое? Что-то случилось?» Ночью бушевала гроза, и из-за удара молнии произошел сбой в электросети. Дом оставался обесточенным ровно час и сорок две минуты. «Вот как? Я и не заметила», — ответила Рейка, несколько, впрочем, удивленная тем, с какой точностью Кагаяма назвал период отключения электричества. «А откуда ты знаешь?» «Видите ли, Адзио сама». «На прикроватной тумбочке у меня стоят аналоговые часы, работающие от розетки». «Да-да, у меня в комнате такие же». Сегодня утром я заметил, что часы отстают ровно на час и сорок минуты. «Ах, вот оно как! Значит, ровно столько и длился сбой в электричестве». Рейка несколько раз восхищенно кивнула, но уже в следующее мгновение ее лицо неожиданно потемнело. Последовала долгая пауза, после которой Рейка ухватилась обеими руками за галстук Кагаямы и, чуть не прокрутив дворецкого вокруг себя, прижала его к стене. «Отвечай, Кагаяма! Сейчас ведь семь часов утра, верно?» «Увы, госпожа, но уже давно не семь. Скорее всего, уже без четверти девять». Кагаяма скромно потупился с глубокой печалью в глазах. «Что?» «Без четверти девять!» Это же то самое время, когда старшеклассницы из манги мчатся в школу с куском тоста во рту вместо завтрака. Вот только Рейка, на счастье или на беду, уже давно не была школьницей. Она была взрослым человеком с работой и обязанностями. И все-таки в 8.45 утра она еще стояла в пижаме у себя дома. Катастрофа! Нельзя было терять ни минуты. Применив всю свою сообразительность, а заодно воспользовавшись привилегиями богатой наследницы, она воскликнула. «Кагаяма! Немедленно подгонили музин к входу!» Рейка Хасё была единственной дочерью Сайтара Хасё, главы компании «Хасё Групп», снискавшей мировую известность в области финансов, электроники, фармацевтики, а также детективной литературы. Росшая в Неге Рейка после школы поступила в наилучший из университетов и окончила его наилучшим образом. Одним словом была настоящей отзе сама девушка из высшего общества, не знавшей ни обид, ни лишений. Ко всему прочему, наша Адзё-сама была еще и весьма современной. Следовать воле отца и превращаться в типичную девушку в коробочке, которая посвящает все свое время занятиям приличествующим юной барышни, что готовится к замужеству, казалось Рейка ниже ее достоинства. Однако перспектива временно поработать в компании отца вдохновляла ее и того меньше. И вот наша отзе сама выбрала самое что ни на есть прозаическую профессию государственного служащего, а именно стала полицейским. Да, совершенно верно. Рейка Хасе была молодой женщиной-детективом и служила в полицейском управлении Кунитати, расположенном в районе Тама в Токийском столичном округе. Впрочем, о том, что Рейка, дочь Сайтара Хасё, знали лишь несколько высокопоставленных лиц. Для всех остальных она оставалась просто юной и, чего уж таить, невероятно прелестной женщиной и полицейским. А потому, если она проспит и опоздает на работу, никто не станет делать ей поблажек. «Поторапливайся, Кагаяма! Гони, как никогда в жизни!» «Не нарушая правил дорожного движения!» Отдав это достаточно безумное распоряжение, Рейка воспользовалась просторным салоном лимузина, чтобы прямо на ходу сменить пижаму на офисный костюм. В этом брючном костюме изысканного кроя неброский шик сочетался с многофункциональностью, так что он идеально подходил для женщины, мастера своего дела. Как вещи из лимитированной коллекции, он стоил несколько сотен тысяч йен и был приобретен в магазине Бербери в районе Гинза. Правда, коллегам Рейка сказала, что урвала его всего за 30 тысяч на распродаже в Маруи Какугунзи. Никто из мужчин-детективов, абсолютно не разбиравшихся в брендах, и не подумал усомниться в ее словах. Переодевшись, Рейка принялась за прическу. Как известно, волосы ⁇ это особая гордость женщины. А потому, надо признать, волосы Рейка были длинноваты для детектива. Впрочем, отправляясь на работу, она всегда аккуратно собирала их сзади. Это было проявлением предусмотрительности взрослой женщины. Она не хотела, чтобы ее благоухающие шелковистые пряди пробудили у коллег-мужчин всякие ненужные мысли. Не носила Рейка на работу и украшений. Но если не считать за украшения, сверкавшие у нее на запястье роду интеграл жубеле, попросту выражаясь первоклассные наручные часы. Но сама она их аксессуаром не считала. Однако с сегодняшнего дня Рейка решила дополнить свой образ одним декоративным элементом. Открыв футляр, она достала оттуда недавно приобретенную вещицу и поднесла поближе к лицу. Это были очки Армании без диоптрий, выполнявшие чисто эстетическую функцию. Строгое черное право с прямыми линиями создавало образ умной и стильной женщины. Во всяком случае, так ее уверял продавец. Интересно, насколько правдивы его слова. Водрузив очки на переносицу, рейка погляделась в зеркало заднего вида и осторожно поинтересовалась усидевшего за рулем дворецкого. Как тебе, Кагаяма? На отражавшемся в зеркале лице дворецкого промелькнула тень удивления и лимузин качнула из стороны в сторону. «Почему вы в очках, Адзю сама? Мне казалось, что, по крайней мере, со зрением, у вас никаких проблем не было». «Они декоративные, просто аксессуар. Я подумала, что было бы неплохо немного изменить рабочий образ. Что ни говори, а детективу полезно выглядеть умно, не так ли?» Впрочем, была у Рейка и иная причина — почему она вдруг решила слегка освежить свой имидж. Дело в том, что недавно один бесцеремонный тип позволил себе назвать ее идиоткой, прямо в лицо. Но хоть этот тип и был ужасным наглецом, пришлось признать, способности к дедукции у него оказались по-настоящему выдающимися. Он сумел разгадать сложнейшее дело, над которым билась Рейка, всего лишь выслушав ее рассказ. А на его самодовольном лице Прямо на переносице сидели очки в серебристой оправе. С тех пор Рейка никак не могла отвязаться от мысли, что, возможно, между очками и интеллектом существует какая-то связь. Но подождите-ка. Ты что сейчас сказал? По крайней мере, со зрением у меня нет никаких проблем. Ни в коем случае. Вам, вероятно, послышалось. Кагаяма в отражении невозмутимо поправил очки. «В любом случае, вам очень идет. Прекрасно выглядите, Адзю сама». «Ну, такие банальные комплименты меня совершенно не радуют. Есть какие-нибудь замечания?» «Немного напоминает мой образ». «Но это вообще тут ни при чем. Ведь образ в очках не принадлежит исключительно Кагаяме. А может, все-таки снять их?» Кажется, не слишком-то они мне и идут. Что вы, жесточайшие злодеи злодеев при одном лишь взгляде на вас незамедлительно рухнут на колени и примутся каяться в своих преступлениях. Это ты так пытаешься сказать, что в очках я выгляжу привлекательно? Как-то ведь витиевато у тебя выходит, не думаешь? Прошу прощения, боюсь, что моего скромного словарного запаса не хватит, чтобы достойно описать вашу исключительную привлекательность. «Проявите милость к своему покорному слуге, Адзё-сама». О, последний комплимент Кагаяма пришелся Рейка по душе. Особенно часть про ее исключительную привлекательность. «Ладно, так и быть, прощаю». Сидевшись за рулем Кагаяма, тихонько выдохнул, всем своим видом демонстрируя неимоверное облегчение. Внезапно у Рейка зазвонил телефон. Она приняла вызов, и поднесла мобильник к уху. Утречка, адзио адзио-сан!» тут же донеслось из трубки. Одного этого было достаточно, чтобы понять, кто именно ей звонил. Инспектор Кадзамацури, молодой детектив из полицейского управления Кунитати по совместительству начальник Рейка. «Ты сейчас где? Чем занимаешься?» Рейка только что закончила переодеваться в салоне лимузина и сообщить об этом, конечно же, не могла. Пока она колебалась с ответом, инспектор, который, кажется, и не собирался ее слушать, продолжил болтать. «Ладно, неважно. Слушай, Хасёкун, в районе Хигаси-2 Тюме на улице Асахи, в ветеринарной клинике в Акабаясе кое-что произошло. Поступило сообщение, что директора клиники нашли мертвым у себя в комнате. Ты ведь знаешь, где это? Отправляйся-ка прямо туда». Сам я тоже скоро подъеду. Э, -э, -э отправиться на место преступления на лимузине? Нет, нет, ничего. Вас поняла. Положив трубку, Рейка сразу же скомандовала: "К ветеринарной клинике в Акабаясе. И поскорее". Тут ей вдруг представилось, как она подъезжает на лимузине к оцепленному патрулем месту преступления, где уже наверняка собралась толпа скучающих зевак. И от этой картины по спине пробежал холодок. «Знаешь что, высади меня где-нибудь метров за сто от клиники. Я дойду пешком». «Как прикажете». Кагаяма резко крутанул руль, меняя направление движения автомобиля. От круглой площади перед станцией Кунитати лучами расходились три главные улицы. Правда, по-настоящему известной. Настолько, что в разговоре использовали ее название, была лишь центральная, университетская. Когда говорили о двух других, обычно просто уточняли. «Выйдя со станции, поверните направо или налево». Улица Асахи была той, что вела налево от станции. К слову, улица, ведущая направо, называлась Фудзими. Вывеска ветеринарной клиники в Акабоясе виднилась неподалеку от Камбини, в которой упиралась улица Асахи. Перед клиникой, как и ожидалось, уже теснились патрульные машины, окруженные любопытными прохожими. Сама того не осознавая, Рейка принялась искать взглядом серебристый ягуар, любимую машину инспектора Кадзамацури, которая неизменно выделялась на местах преступлений в Кунитате. Инспектор Кадзамацури принципиально не садился в автомобили японского производства. Причина? Так ведь они для нищебродов. Хотя сам инспектор был наследником компании Кадзамацури Моторс, производившей как раз те самые автомобили для нищебродов. Казалось бы, этот факт должен был его как-то смутить. Однако... Райка осмотрелась. Серебристого ягуара нигде не было видно. «Странно. Неужели инспектор еще не приехал?» Она озадаченно склонила голову, и уже было подлезло под оградительную ленту с надписью «Место преступления. Посторонним вход воспрещен». Как вдруг... «Что?» Ее взгляд уловил нечто странное. На мгновение Рейка показалось, что это было зеркало, отразившее утреннее солнце. С оглушительным ревом к ней неслась машина. И, конечно же, в том, что это был серебристый ягуар, за рулем которого сидел инспектор Кадзамацури сомневаться не приходилось егор мчался с такой скоростью будто намеревался проехаться прямо по рейка однако в последний момент с пронзительным визгом затормозил перед ней да так резко что заднюю часть автомобиля рывком увело в сторону водительская дверь распахнулась и из машины вышел инспектор кадзамацури с куском тоста во рту он приподнял руку в приветствии о Хасёкун, утречка Да ты вообще кто? Инспектор или школьница из Манги? Рейка едва не выпалила это вслух, но все-таки удержалась. Как-никак он был ее начальником, а потому следовало подбирать слова с осторожностью. Эм... -э -э, инспектор, что-то случилось? Долгая история, ответил инспектор Кадзамацури, запихивая остатки тоста в рот. Видишь ли? «У меня дома старомодный будильник, который работает от розетки, и...» «А, понятно. Можете не продолжать». Буквально за три секунды, потеряв интерес к рассказу инспектора, Рейка повернулась к нему спиной. «Ладно, пойдемте уже на место преступления». «Эй, ты чего? Сама же спросила, что случилось, а теперь...» «Можете не продолжать». «Как грубо. Раз уж на то пошло, ты у меня есть что спросить». «С чего вдруг очки? Ты что, понравится кому-то пытаешься?» «Я, конечно, не могу сказать, что красотки в очках не в моем вкусе, но знаешь ли...» «Эй, Хасёкун!» А, вот же назойливый тип! Пытаюсь кому-то понравиться? Да с чего бы вообще!» Не обращая больше никакого внимания на прицепившегося начальника, Рейка раздраженно поднырнула под ограничительную ленту, и направилась к месту преступления.